Владимир Машков Пергюнд. Еще вы мой узнаете размах Ибсен Пергюнд перевод Карпа. Он один из немногих современных актеров, которого я считаю прямым наследником наших звезд прошлого. «Я могу это утверждать с полным правом, поскольку умею опыт работы с такими выдающимися мастерами, как Михаил Ульянов, Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов», сказал в интервью риа новости» Сергей Урсуляк в сериале «Ликвидация», которого Машков сыграл главную роль. Режиссер Павел Чухрай, снявший фильм «Вор», в котором Машков сыграл одну из своих самых заметных ролей, в интервью «Все тому же риа новости» сказал что это большой артист, любимый зрителем, которому не надо объяснять все достоинства этого артиста. Машков, по мнению Чухрая, кроме профессии и таланта, обладает сумасшедшей человеческой энергией, которая доходит до каждого, кто сидит в зрительном зале. Владимир Ивович Машков родился в 1963 году в Туле, в актерской семье. Его отец Лев Петрович был актером в кукольном театре, а мать Наталья Ивановна работала там же режиссером. Мать Владимира имела целых три высших образования. Она кончила в ГИК, а также режиссерские и театроведческие факультеты ГИТИСа. Бабушка Владимира со стороны матери — итальянка, что, несомненно, сказалось на внешности актера. Володя был еще маленьким, когда семья Машковых переехала из тулы в Новокузнецк, где его родители продолжили работать по специальности, в Новокузнецком кукольном театре, за кулисами которого пройдет значительная часть детства актера. Но это совершенно не значит, что Владимир Машков с детства решит пойти по стопам родителей и возмечтает стать актером. Непременно актером и никем более. Нет, в школьные годы Володя мечтал стать биологом. Держал дома целый зоопарк. Крыс, белку, хомяка, ворону, черепаху, кролика, двух собак. Правда, к биологии Володю подтолкнула болезнь. В шестилетнем возрасте он заболел менингитом. Болел очень тяжело, четыре месяца пролежал в постели. Получил более четырех сотен уколов, но больше его мучила неимоверно сильная головная боль. Впоследствии Машков назовет период болезни самым героическим временем своей жизни. Он выздоровел, вновь научился ходить и попал в тиски режима. Ему было нельзя почти все — смеяться, бегать, играть и так далее. От скуки Володя увлекся биологией, начал изучать пауков и тараканов, читать научную литературу. Учился он средний, не балуя учителей примерным поведением — зато был заводилой в уличной ватаге, даже получил прозвище Даминес в честь героя западногерманского германского фильма «Банда Доминоса», который шел на советских экранах в начале 70-х. В льготной жизни способствовала сама атмосфера городного Кузнецка, добрая половина жителей которого имела за плечами срок другой. Володя активно и с удовольствием вкушал все радости жизни – Он довольно рано приобщился к курению и питью портвейна, слыл сердцеедом, не прочь был подраться. В конце 70-х семья Машковых, явно не любящая долго сидеть на одном месте, переехала в столичный Новосибирск. Владимир как раз успел окончить школу. Он поступил на биологический факультет Новосибирского университета, но через год передумал и поступил в Новосибирское театральное училище. В училище все было как в школе, студенты, особенно девушки, обаятельного и веселого Машкова любили, а преподавателей нет, считали нахалом и циником. Еще в начале учебы Владимир создал квартет «Каламбур», в котором играл на гитаре и пел, подражая боярскому. Здесь, в стенах училища, Машков познакомился со своей первой женой, 17-летней студенткой Еленой Шевченко. Они дружат, порой ссорятся, но в итоге становятся супругами в 1983 году, еще не закончив училище. Говорят, что летом Владимир и Елена крупно поссорились и не разговаривали друг с другом, а 1 сентября Елена сделала первый шаг к примирению, подошла к Машкову в коридоре училища и попросила или предложила «Вова, женись на мне». Вова согласился. Про Машкова, в том числе и про его семейную жизнь, вообще ходит много байк, как и про каждого популярного в народе актера. Здесь я не возьмусь их пересказывать, для этого просто не хватит места. Скажу лишь одно. По свидетельству всех друзей и знакомых, Владимир и Елена, два холерика, не привыкшие уступать никому, мало подходили для совместной жизни. В браке ненадолго сошлись два очень сильных характера и невероятно буйных темперамента. Машкову не удается окончить училище, его исключили. По одной версии за драку, по другой — за жалобы Елены, к тому времени уже беременной. По третьей версии, Машков подал заявление на уход сам после заседания педагогического совета, на котором обсуждалось его поведение. Беременная Елена остается в Новосибирске, а Владимир приезжает в Москву и поступает в школу-студию МХАТ. В начале 1985 года у Елены и Владимира родилась дочь, которую назвали Машей. В том же году Елена, окончив училище, тоже приехала в Москву поступать в ГИТИС. Проживание в одном городе не скрепило распадающуюся семью. Отношения между супругами оставляли желать лучшего, и вскоре они разошлись. После развода с Владимиром Елена Шевченко снова вышла замуж за студента режиссерского факультета ГИТИСа Игоря Лебедева. Она поступила в Щепкинское театральное училище, окончила его, снялась в нескольких фильмах, была актрисой театра имени Маяковского. В 1989 году, во время учебы в школе-студии МХАТ, Владимир Машков попал в новую историю, подрался с одним из студентов, после чего был отчислен. Владимир не унывал, год проработал декоратором в Амхате, а потом он восстановился в школе студии, чтобы доучиться последний год. И куда же он попал потом? Конечно же, снова в Амхат, только уже не декоратором, а полноправным актером. Машков очень быстро стал одним из ведущих актеров театра. Послушаем Олега Табакова. Володя шел и в жизни в театр, зная негативные стороны и жизни, и театра. Трудно начинал, был изгнан из школы, снова возвращался. Но неистовость желания заниматься своим делом все пересилила. Когда он сыграл старика Абрама Шварца в пьесе «Галича», стало ясно, что на свет появился актер. Свои режиссерские шаги он делает последовательно и успешно, но я сожалею, что он мало занят актерским трудом, Это ущерб для искусства и для него самого. У него есть очень важные не сыгранные им роли, непознанные им свойства его актерских способностей. Я вижу его в Зилове, в вампиловской утиной охоте, я вижу его в роли Сатина в на дне. Он должен это сыграть, а все призы и награды за режиссуру не уйдут никуда. Я, как долгожитель театрального цеха, могу ему это гарантировать. И еще я хотел бы сказать о том, что Володя Машков не тот, кем его рисуют его поклонники. Я вижу скрытую нежность за его крутизной, и это в нем главное. Роль Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина» по пьесе Галича стала первой большой ролью молодого актера. Вот что напишет о спектакле театралка Евгения Пронякина. Свет и юмор, заключенные в пьесе, тем более делают ее живой. Прекрасные актеры, в свою очередь, оживляют спектакль. Абрам Шварц в исполнении Владимира Машкова трагикомичен актер так тонко и мастерски ведет игру, что зрители постоянно находятся между слезами и смехом, но он так неподельно искренен, так трагичен, что в зале, кажется, не остается того, кто не посочувствовал бы. Машков играет сильно, не щадя ни душевных, ни физических сил, до неузнаваемости изменяя походку и голос. Евгений Миронов исполняет роль Давида не менее прекрасно, Надо слышать, с каким отчаянием, с какой жаждой прощения и с какой любовью звучат последние слова его героя. Дуэт этих двух актеров потрясающий человечен. Кажется, главное для них в этой пьесе отношение между отцом и сыном. Пьеса «Матросская тишина» настолько западет в душу актера, настолько понравится ему своей глубиной и пронзительностью, что в 2004 году Владимир Машков снимет по ней фильм «Папа», которым вновь исполнит роль Абрама Шварца. Ради этого проекта он даже оставил работу в Голливуде. Кстати, когда в одном из интервью Машкова спросят о том, как же рискнул Олег Табаков доверить молодому актеру роль старого Шварца, он ответит, «Для меня это загадка. Когда он прочитал эту пьесу «Нам студентам», у нас было ощущение, что играть роль папы, то есть Абрама Ильича Шварца, будет сам Табаков. Но так неожиданно получилось, что Олег Павлович предложил эту работу мне». Это пьеса об отцовской любви, не о материнской даже, а именно об отцовской. В начале девяностых Владимир также играл Городничева в спектакле «Ревизор», Дон Жуана в мифе о Дон Жуане, Платонова в механическом пианино, Ивана Ивановича и Угарова в анекдотах, не в провинциальных анекдотах лампилова а в пьесе, где объединены два, казалось бы, совершенно несовместимых произведения. Одно из них — рассказ Достоевского «Бобок», а второе — «20 минут с ангелом», он же анекдот второй провинциальных анекдотов. Спектакль анекдоты получился очень интересным. Вампиловская история про человеческое неверие подается в нем как логическое продолжение кладбищенской сказки Достоевского. В зрительском восприятии обе истории сливаются в одну, так много сходства между ними. Сопоставление на сцене усиливает драматизм обоих произведений. Талант Машкова многогранен, чуть позже он попробовал ставить спектакли, и, надо сказать, у него это получилось сразу. 21 мая 1992 года на сцене театра-студии под руководством Олега Табакова состоялась премьера пьесы Николаева «Звездный час по местному времени» режиссер Владимир Машков. Сюжет этой комедии таков. Закат социализма, юноша по имени Коля, живущий в захолустном провинциальном городке, невзначай ляпнул, что уезжает жить и работать на Дальний Восток. Если до этого Колю никто не принимал всерьез, то теперь весь городок устраивает ему проводы и очень им гордится, хотя Коле совершенно не хотелось и не хочется никуда уезжать. Если вы не видели этот спектакль, то, наверное, смотрели фильм режиссера Николая Достоля облака рай», снятый по той же пьесе в 1991 году. Был такой старый фильм «Бумбараш», снятый еще в 1971 году и запомнившийся зрителям великолепной игрой Валерия Золотухина. В те времена цензура серьезно сократила пьесу Юлия Кима «Песня о Бумбараше», написанную по мотивам ранних произведений Аркадия Гайдара. Многие эпизоды пьесы так и не дошли до зрителя. В полном объеме пьеса была впервые представлена зрителям 16 мая 1993 года на сцене того же театра Табакова. Это была вторая режиссерская работа Владимира Машкова. Первые шаги в режиссуре оказались очень удачными. Спектакли режиссера Машкова понравились зрителю. Даже очень понравились. Настолько, что идут до сих пор. 4 октября 1994 года на сцене театра Табакова новая премьера. Балаган в двух частях под названием «Смертельный номер». Машков поставил мистическую фантазию на тему цирка, яркое искрометное шоу с настоящими цирковыми номерами, фокусами и комическими репризами. Конечно же, с песнями и танцами, и даже с фейерверком. Но «Смертельный номер» — это не просто шоу, это в первую очередь драматический спектакль, который вызывает у зрителя целую бурю эмоций, от отчаяния и безысходности до беззаботного смеха. Вот отрывок из одного интервью Владимира Машкова тех времен. «Актер и режиссер — это, безусловно, две разные профессии. Когда и на сцене включаются определенные клавиши, от зрителя идет энергия, которой актер как бы подпитывается. Режиссер делает все на репетициях, а на спектакле стоит как полководец, который видит, что происходит, но не в силах ничего изменить. Иногда во время спектакля хочется крикнуть «Стоп!» сначала, но это же невозможно». На протяжении всего спектакля нормальное состояние режиссера — тахикардия, если вы знакомы с медицинскими терминами. Температура тела всего 34 градуса, кровообращение дикое. Режиссура — одна из самых страшных профессий после, наверное, летчиков-испытателей. Поэтому режиссерскую и актерскую работу так трудно совмещать. Я никогда их не совмещаю, быть играющим тренером невозможно. В ваших спектаклях играют одни и те же актеры? Да, как ни странно, причем все те, с кем я делал свой первый спектакль «Звездный час». Мне кажется, что актеры — такие уникальные существа, которых надо беречь. Я предпочитаю с ними не расставаться. У нас крепкая труппа и масса замечательных артистов, ставших звездами. Евгений Миронов, Ольга Блок, Виталий Егоров. Многие артисты закончили школу студиум МХАТ, и Табаков пригласил их в свой театр. Олег Табаков, как худруг, вмешивается в ваш творческий процесс? Никогда, конечно, он учитель. Он делает великую вещь и дает дорогу молодым актерам и режиссерам, но за всю историю постановок трех моих спектаклей он никогда не мешал моей самостоятельности. Уже одно то, что он дает добро на постановку в театре, высшая его оценка. Судя по репертуару, вы не боитесь ремейков, ведь за вашими спектаклями стоят фильмы «Бумбараш» и облака рай». То, что вы называете модным словом ремейк, никак не применимо к моим спектаклям. «Бумбараш» — совсем другая история. Источником спектакля «Звездный час» был не фильм Коли Достоля, а пьеса «Гора Николаева», написанная в 1978 году, но запрещенная из-за некоторых политических аллюзий. Потом автор ее немного переделал, и она легла в основу нашего спектакля. В сентябре 1996 года на сцене театра «Сатирикон» Машков поставит мюзикл «Трехгрошовую оперу по Брехту». Кто-то будет ругать постановку за обилие шума и отсутствие соответствия пьесе Брехта, кто-то будет восхищаться обилием удачных режиссерских находок, но запомнится эта работа Машкова всем, без исключения. За постановку спектакля «Трехгрошовая опера» в 1997 году Владимир Машков получит театральную премию «Чайка» в номинации «Сделай шаг как самый смелый режиссер». Кроме театра, актер Машков активно работает в кино. Дебютной его работой стала роль Никиты в мелодраме режиссера «Анатолия матешка Зеленый огонь козы», снятый в 1989 году. Сюжет фильма, на первый взгляд, просто не незатейлив. Весь день своего 25-летия Никита проводит в поисках приятеля по кличке Икс, чтобы взять у него любимую грам-пластинку. Куда только не приводят поиски Никиту, на митинг, в морг, в сумасшедший дом, в чужую квартиру, глубина фильма проявляется в раскрытии темы одиночества героя. «Это написано про меня», — скажет Владимир Машков. «Откуда такое странное название «Зеленый огонь козы»? Игрушечная коза, светящаяся изнутри зеленоватым светом, детский подарок бабушки героя его единственная связь с прошлым. Потом будут «Делай и раз Казус Импровизус, Любовь на острове смерти еще несколько фильмов: делимиты Дениса Евстигнеева, вышедшие в свет в 1994 году. Нет, Денис Евстигнеев не собирался делать еще одно подобие знаменитого фильма Москва слезам не верит, ни в коем случае. «Лимита» — фильм своеобразный. Это не мелодрама, а просто драма, со всеми атрибутами жанра вплоть до мафии. «Лимита» — это нестандартная история двух провинциалов, преуспевших в столице. Одного из них играет Владимир Машков. Актер создал образ нового русского, безуспешно пытавшегося совместить жестокий бизнес и романтические идеалы. Главным партнером Машкова в картине был такой же талантливый актер Евгений Миронов. Работа Владимира Машкова в картине «Лимита» получила высокую оценку. За эту роль он получит приз за лучшую мужскую роль на открытом российском кинофестивале, приз «Синий пару за лучшую мужскую роль на фестивале русского кино в Сан-Рафаэле, Франция и Гран-при плюс приз молодежного жюри международного кинофестиваля 1995 года «Звезды завтрашнего дня в Женеве». В том же году Владимир Машков снимется в фильме режиссера Валерия Тодоровского «Подмосковные вечера», в основу которого ляжет бессмертное произведение Николая Семеновича Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Машков сыграет роль Сергея, любовника главной героини Катерины Измайловой. «Подмосковные вечера» становится профессионально выверенным образцом жесткой изощренной игры с предшествующей культурной традицией, как литературной, так и кинематографической, и одновременно фильмом о странной породе людей из нашего напрочь бесстрастного времени. «Подмосковные вечера» были названы критикой лучшим отечественным фильмом 1994 года. В 1995 году Машков снимется у Карены Шахназарова в фильме «Американская дочь», а годом позже сыграет роль в фильме Александра Далее на 20 минут с ангелом», снятом под наименному произведению Вампилова. Новая волна успеха придет к Владимиру Машкову в 1997 году вместе с ролью Толяна в фильме «Вор», снятом режиссером Павлом Чухраем. Сюжет этого фильма в пересказе не нуждается. Трогательная и трагичная история юной вдовы ее шестилетнего отпрыска, повстречавших однажды в поезде офицера Красной Армии, оказавшегося вором-рецидивистом, известна всем. Приведу лишь список наград, полученных Машковым за игру в этом фильме приз Всероссийского кинофестиваля «Кинотавр» «Золотой овен» за лучшую мужскую роль, приз кинофестиваля «Киношок» за лучшую мужскую роль, приз кинофестиваля Созвездия за лучшую мужскую роль. В 1997 году опытный театральный режиссер Владимир Машков стал кинорежиссером, поставил новогоднюю комедию «Сирота Казанская» по песне своего хорошего приятеля, драматурга Олега Антонова. Главную роль Владимира Машков предложил своей бывшей жене Елене Шевченко. Роли ее отцов писались автором специально под Валентина Гафта, Олега Табакова и Левадурова. Фильм у Машкова получился не хуже, чем спектакль. Валентин Гафт после окончания съемок сказал, «Иначе Машков сидел под столом у Немировича Данченко и Станиславского, набираясь ума разума, когда те решали за чашкой чая судьбы русской актерской школы». Лев Дуров высказался немного иначе. Мне понравилось работать с Машковым. У него, как режиссера, не было почтения к тем звездам, которых он снимал. На площадке именно он был главным, но при этом ни разу не повысил голоса. А картина, на мой взгляд, получилась хорошая. А вот слова самого режиссера. Табаков, Гафты, Дуров — всеми признанные и любимы. Они могли вести себя бесцеремонно с новичком в режиссуре, но и на этих съемках они не переставали учиться. С другой стороны, если будешь говорить им глупости, они поймут, что идти за этим человеком не стоит и не промолчат. К началу нового тысячелетия Владимир Машков отправился за океан в Голливуд, где его заметили еще после фильма «Вор», выдвигавшегося на «Оскар». Голливудским амплуа актеры стали преимущественно образы русских эмигрантов или бандитов. Владимир неплохо зарекомендовал себя. Дебютировав в 2000 году в фильме «Танцы в голубой игуане», Он затем снялся в голливудских картинах. «Американская рапсодия», 15 минут славы», а в «Добротном боевике» в тылу врага с Джином хекманом и Оуэном Уилсоном сыграл небритого и мрачного наемника Сашу. За роль гангстера в снятом в 2001 году специально под англоязычного зрителя в фильме Сергея Бодрова «Давай сделаем это по-быстрому» Машков получил серебряного святого Георгия на московском кинофестивале. Личная жизнь Владимира Машкова также насыщена, как и творческая. Вереница браков просто завораживает. Второй женой Владимира была Алена Хованская, ученица Табакова, актриса МХАТа. Роман был бурным, они поженились, чтобы расстаться по причине любеобильного характера Машкова. Сейчас я пришла к выводу, что если у двоих есть точки соприкосновения, измену вполне можно простить, скажет Хованская спустя несколько лет. К сожалению, мудрость приходит только в определенном возрасте. Третьей женой актера стала Ксения Терентьева, дочь актрисы Нонны Терентьевой. Владимир и Ксения встретились на кинотавре, где Ксения брала у Машкова интервью. Приятный процесс так захватил обоих, что интервью растянулось на несколько лет. Ксения обожала мужа, даже приняла ради него католичество, как и положено человеку с итальянскими корнями, Машков-католик и обвенчалась с Владимиром в костёле. Если Владимир ставил в театре спектакли, Ксения, имеющая специальность модельера, работала у него художником по костюмам. Все было хорошо, пока Машков не начал получать предложения от Голливуда, куда Ксения наотрез отказалась ехать с ним. Ходили слухи, что разводу супругов способствовало также нежелание Ксении, увлеченной своей карьерой, иметь детей. Американская актриса российского происхождения Оксана Шелест, с которой Владимир познакомился во время съемок, приняла эстафету и стала четвертой женой Владимира Машкова. Спустя три года распался этот брак, причем развод обошелся Машкову недешево, в один миллион долларов. «Разводы Машков переживает легко. Все у меня отлично», — сказал он журналистам после того, как расстался с Оксаной. «Да, есть любимая девушка, ну а как без этого?» В 2001 году режиссер Павел Лунгин пригласит Машкова сыграть главную роль в фильме «Олигарх» — настоящий саги, охватывающий 15-летний период отечественной истории, начиная с перестроечных времен. «Мы вообще всех актеров состарили, им ведь придется сыграть внушительный временной отрезок, 15 лет», — говорил Лунгин. «Омоложение на экране происходит печально, а вот постареть можно». Вспомните знаменитый образ «Крестного отца» в исполнении Марлона Брандо — А ведь ему тогда, по-моему, не было и 40 лет. Машков, например, замечательно играл в спектакле «Матросская тишина» 70-летнего еврея. Он вообще классный актер. В нем много юмора, какой-то неожиданности, в нем чувствуется большая внутренняя сила. В чем-то олигарх Платон Маковский в исполнении Машкова напоминает зрителю Ивана из «Лимиты», в чем-то Толяна из фильма «Вор», но это не значит, что актер повторяется, нет. Просто он творчески использует накопленный опыт, искусно выделяя из каждой сыгранной роли все самое яркое. Дмитрий Быков написал о картине фильм Павла Лунгина «Олигарх» «Развел меня как лоха. Быстро, просто и талантливо. В лучших традициях легендарного прототипа. Первые минут пять после просмотра я искренне терзался ностальгией по девяностым годам». Машков, пожалуй, идеально выполняет поставленную задачу. Свой хваленый мачизм он совершенно пригасил. Наоборот, перед нами тихоний интеллигент, терпящий катастрофическую неудачу, при первой же попытке сделать что-нибудь крутое. Проход на мель посадил. Вся сила в интеллекте, в неотразимом шарме, в нежности, с равной щедростью изливаемой на женщины мужчин. Слезы на глаза он вызывает с поразительной легкостью и, страшно сказать, почти всегда искренен. В сериале «Идиот» режиссера Владимира Бортко, снятом в 2003 году, Машков, как всегда, убедительно, страстно, ярко сыграл Парфена Рогожина, безумно влюбленного человека, готового пойти на все, чтобы добиться благосклонности любимой женщины. Очередной дуэт Владимира Машкова и Евгения Миронова великолепен, он просто поражает зрителя своим контрастом, своеобразным единством и борьбой противоположностей. Бортко не раздумывал о том, кто должен играть роль Рогожина, сразу же выбрал Владимира Машкова и не ошибся. Ради этой роли Машков, занятый тогда в Голливуде, даже решил перенести совместную работу с Клинтом Иствудом и отрастил Бороду. Лучшей мужской ролью на телевидении 2008 года станет роль Давида Гоцмана, начальника уголовного розыска послевоенной Одессы, в исполнении Владимира Машкова в сериале Сергея Урсулика «Ликвидация», повествующем о схватке между органами и бандитскими группировками. «Всем сидеть я Гоцман». Все и так сидели на протяжении четырнадцати серий, в которой герой Машкова боролся с преступностью, искал в рядах соратников засланного казачка, попутно находил сына, жил, дружил, любил, хамил грозному маршалу, за что даже сидел за решеткой, правда, недолго, радовался и огорчался. Картина получилась великолепной, сорвала все возможные аплодисменты, как у зрителя, так и у критиков, получила кучу наград. Машков согласился сниматься в роли Гоцмана не сразу. Вот что он сказал в интервью, данном еженедельнику «Аргументы и факты». В случае с ликвидацией меня смущало еще и то, что я долго не мог прочувствовать образ своего героя. В первоначальном сценарии подполковник Давид Гоцман грузный, неповоротливый человек, страдающий одышкой. Вместе с режиссером Сергеем Урсуликом мы серьезно подкорректировали мой персонаж. Благодаря совместным усилиям спустя две недели после начала съемок, я в один момент почувствовал, костюмчик сел, образ сложился. Кстати, после того, как съемки закончились, я еще очень долго не мог избавиться от украинского акцента. Шокол и хэкл к месту и не к месту. Да и вообще вся эта история, рассказанная в ликвидации, долгое время жила со мной. В 2008 году у Владимира была еще одна интересная работа – роль киллера по кличке «Домовой» в одноименном фильме Карена Аганисяна. Сюжет «Домового» нестандартен. Автор детектива «Антон» переживает творческий кризис, выйти из которого ему весьма оригинально помогает наемный убийца по прозвищу «Домовой». «Домовой» становится идейным вдохновителем творчества писателя. Параллель между подготовкой убийства и сочинительством книг захватывает зрителя – Фильм смотрится на одном дыхании. Идеалом для заслуженного артиста России Владимира Машкова является джин из сказки о Баладине, потому что он может все, говорит Машков. Может быть, кем угодно и каким угодно. Актер это джин, волшебник. Обзаведясь особняком в Лос-Анджелесе, Владимир Машков не порывает связей с Москвой. Он по-прежнему остается актером театра студии под руководством Олега Табакова. Машков любит и умеет работать. И правильно делает, как бы сказал известный всем герой кинофильма «Гости из будущего» Робот Вертер. Будет что вспомнить на свалке.